Глава пятая. Рыжий потер ухо и попытался пойти в отказ. Я не я и лошадь не моя. Но не на того напал. Не отдашь? Говорю. Сбегаешь за родителями? У тебя отец кто? Смотрю, побледнел, замотал головой. Но ну, я его и дожал. Ну и молчи. Зайду в учительскую и узнаю. Он испугался еще сильнее. Сунул свободную руку в карман, вынул свисток. Протянул мне а другую руку вся так же за спиной прячет. «А что ты тут после звонка делаешь?» — интересуюсь. «Если мелочь по карманам тыришь, то я сейчас расскажу об этом классу. Как думаешь, понравится такое пацанам?» По его глазам было видно, что он хорошо представляет процесс общественного осуждения. Вынул руку из-за спины и протянул мне пачку сигарет. — Сто лет таких не видал. — Радопи, Кажется, болгарские. Взял их у него, сунул в карман. — А спички есть? Рыжий помотал огненной шевелюрой. — Ладно, шуруй в класс, то есть в спортзал. Построй там всех, я скоро. Он кинулся к двери, что связывала раздевалку со спортзалом. Была здесь и еще одна дверь. Заглянул туда. Длинный стол... Золотистые и серебристые кубки на полках, грамоты и вымпелы на стенах. Плакат с девушкой, которая копье метает. Под мужеподобным ее торсом надпись «Молодежь на стадионы!» Похоже, тренерская. Стала быть, моя нынешняя вотчина. Чё без замка-то? за завхозу сказать, пусть врежет. Я кинул сумку на стол и принялся переодеваться, лихорадочно соображая, как я этот самый классный час буду проводить. Помню что-то смутное из детства. Кажется, надо говорить о роли партии, о достижениях в народном хозяйстве, о всесоюзном слете пионеров и международном положении. Ничего этого я, конечно, не помню. А, нет, вру. Помню, что Высоцкий умер буквально чуть больше месяца назад, получается. Но тема не для классного часа. Уважал я Владимира Семеновича. В голове пропел хриплый грустный голос. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!» Глянуть бы в библиотеке кое-какую инфу по политической и общественной обстановочке в целом. А то, коснись чего, я ведь даже не знаю, кто сейчас министр образования, а как педагог обязан, наверное, в курсе быть. А еще лучше в Википедии посмотреть. Да только где она, эта Википедия, вместе с интернетом и разными гаджетами? Переодевшись, я нашел в выдвижном ящике стола шнурок, пропустил его через проушину в свистке, завязал и повесил на шею. Теперь можно было приступить к педагогической деятельности, будь она неладна. И я приступил. Едва за мной закрылась дверь спортзала, в нем воцарилась тишина. Ненадолго. Хрен там рыжий построил всю эту шоблу. Одного беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять. В моем классе одни пацаны. Они-то и производили шум, напоминающий гвалт на базаре. И этот базар пора было прекратить. Зря я, что ли, в армии служил? — Класс! В одну шеренгу становись! Да, это хуже солдат-первогодков. Да призывники, мать их. Куда смотрит этот хлыщ военрук? Хотя ясно куда, на задницу биологички. Лучше бы занимался своими непосредственными обязанностями. Ну вот, что это за будущие солдаты? Вместо того, чтобы выстроиться по росту, они начали метаться по всему залу, как стадо баранов, толкая друг дружку и осыпая тумаками тех, кто послабее. Причем сразу было видно, что некоторым эта суматоха попросту доставляет удовольствие, особенно Рыжему. Наконец они кое-как построились. «Итак, будем знакомы», — сказал я. «Меня зовут Данилов Александр Сергеевич. Я теперь не только ваш новый учитель физкультуры, но и классный руководитель. А теперь мы узнаем, как зовут вас». «Василий Иван Чапаев!» — выкрикнул один из них, самый рослый, с круглым и плоским, как непрокопченный блин лицом. И вся кодла заржала, как табун. — Ладно, жеребцы, вы у меня сейчас попляшете. — Чапаев, выйти из строя! — скомандовал я. — Смирно! — кривляясь, тот вышел на два шага вперед, вызвав новую волну хохота. «Упор лежа принять! Отжаться тридцать раз! Выполнять!» К сожалению, моему молодому голосу не хватило грубости. Связки-то не прокурены и жизнью не закаленные. На высоких тонах он норовил сорваться на фальцет, и когда дал петуха, класс снова заржал. А Чапаев и не думал отжиматься. Он возился на полу, приподнимая то голову, то зад, еще больше веселя всю эту малолетнюю гопоту. Комик, блин. Пацаны реально приняли за молоденького учителя. Но я ж не такой. Ноги сами понесли к строю сорванцов, а левая рука сама надавала подзатыльников самым ярым хохотунчиком. Правую не стал использовать. Тяжелая она у меня. Что в той, что в этой жизни. Мой непедагогический приемчик сработал лучше всяких убеждений и нравоучений. Класс вмиг затих. А я направился к лежащему на полу Чапаеву. Настал его черед. В это время кто-то швырнул мне в спину мяч. Пацаны снова заржали. Смеялись уже те, кто не огреб подзатыльников. Ну ничего, подзатыльников мне не жалко. На всех хватит. Я поднял с пола Чапаева прямо за ухо и уже готов был снова наводить репрессии. Но общий гвалт вдруг перекрыл высокий пронзительный голос, напоминающий визг циркулярки. «Это что еще за безобразие?» Все эти второгодники мгновенно заткнулись. Даже Чапаев вытянулся в струнку. «Магиот, значит?» Я отпустил его ухо и, поморщившись, оглянулся. Мои худшие предположения оправдались. Так и есть. В спортзал вползла Эвелина Орделеоновна. Она прошествовала на середину, стуча каблуками по доскам пола, размеченного под баскетбольную площадку. И каждый стук отзывался в моей нижней челюсти, как жужжание бурмашины. Она поравнялась со мной и протянула плоскую то ли тетрадь, то ли книгу большого формата. Я взял ее, ощущая шершавость картонной обложки, не зная, какую еще подлянку мне уготовила судьба. «Вы не взяли классный журнал, Александр Сергеевич!» — укоризненно произнесла. Завучиха развернулась и постучала каблуками к выходу. Удивительно, но гробовая тишина сохранилась и после того, как за шапокляк закрылась дверь. Я машинально раскрыл журнал. И первым делом увидел список фамилий учеников. 8 Г. Г оно и есть Г. И вдруг меня осенило. Я понял, что Ордолеоновна вручила мне оружие. Всякий урок начинается с переклички. Шурик Данилов, как отличник, наверняка знал это на зубок. А вот я — нет. Эти оторвы поняли, что я не знаю ни их имен, ни заслуг, и попытались надо мной куражиться. Сейчас им придется туго. Я повел пальцем по списку, хотя понятно, что начинать надо с буквы А. «Можешь вернуться в строй, малыш», — сказал я Чапаеву. В строю хихикнули, но другие весельчака не поддержали, и я начал перекличку. «Абрикосов!» «Я!» yeah — отозвался самый мелкий шкет, лопоухий и но при этом не рыжий, а скорее белобрысый. «Борисов!» «Здесь!» — буркнул самый толстый. «Веретенников!» «Тута!» — осклабился чернявый живчик. «Григорьев!» «Болеет!» — сообщил конопатый абрикосов. 1 сентября и болеет!» — удивился я. Нашел время. «У него ветрянка!» «Ясно, идем дальше!» «Доронин!» «А как же!» — откликнулся Чапаев. Я уже начал опасаться, что в этой сборной второгодников и тунеядцев окажется по гаврику на каждую букву. Но на Доронине система сломалась. За ним последовал Журкин, потом Зимин и Ильин, следом Капитонов, Константинов, Кривцов, дальше Макаров, Митрохин, Могильников, Морозов, отрыжкин, Сидоров. На эту фамилию отозвался Рыжий. И сделал он это крайне неохотно. Неужто надеялся остаться для меня анонимом? «Сидоров, Сидоров». Где-то я уже слышал эту фамилию, причем уже в этой жизни. Я посмотрел имя и отчество любителя тырить у физруков свистки. Арсений Кириллович. Арсений. Сенька. Кем работает твой отец, Сидоров? С лесарем, пробурчал тот. — Неправда, Арсений Кириллович, — ласково произнес я. — Твой пап старшина милиции. «Верно?» Я вспомнил того милиционера, что остановил меня в гастрономии. Он про сына упомянул, что тот учился в моей школе. После моего вопроса огненная шевелюра Сеньки потускнела по сравнению с румянцем на щеках. По спортзалу прокатился гул, в котором слышалось презрение. Рыжий совсем сник. Он явно стеснялся профессии своего папаши в кругу хулиганов и, видимо, скрывал ее от одноклассников. «Неудивительно. У этой малолетней шпаны в части другие специальности. Я не стал дальше мучить Сидорова. Это сделают его подельники, а я принялся перечислять дальше. Тетерников, Трушкин, Ульянов, Уткин, Фазиев, Фирсов, Холодов, Шаров, Щукин, Якушин. Всего двадцать семь душ. Из них пятеро отсутствовали. — Уф, выдохся, проводя перекличку. Взглянул на часы. После звонка прошло всего двадцать минут. — Вот что, граждане бандиты, — сказал я. — Не стану я рассказывать вам о международном положении. Надо будет в интер... посмотрите. Я сейчас отлучусь, а вы можете делать, что хотите. Но чтобы ни одного рыла не появилось за пределами спортзала. До звонка. Ясно? Кого поймаю за пределами спортзала, пока урок идет, уши оборву. Школота завопила: "Ура! почуяли дух свободы!" Этш надо, какое счастье это привалило. Не надо слушать унылые политические постулаты. И похоже, как учитель, я слегка подрос в глазах пацанов. Можно было счесть педагогический дебют состоявшимся, но я решил еще кое-что добавить. И еще. Повысил я голос и шум стих. — Я в ваши дела лезть не собираюсь, но и вы мне отчетность не портите. — Я вас до конца года дотяну и в ПТУ выпну, а вы дальше как хотите. Понятно — Понятно. Они нестроенно отозвались, что понятно. Этим я и удовлетворился. Тем более, что мне дьявольски захотелось покурить. Именно мне, а не Саньку Данилову, комсомольцу и спортсмену. Пачка Радопи, что валялась в тренерской, манила меня, как бутылка односолодового виски в моем рабочем кабинете в 90-х. Вернее, будет манить, или уже не будет. Черт ногу сломит с этими временными парадоксами. Я же не Уэллс с Брэдбери, чтобы разбираться во всей этой хрени. Эй, ни у кого огонька не найдется, обратился я к своим подопечным, которые не могли дождаться, покуда я уберусь. Они начали опасливо переглядываться. Не подвохли. Наконец из строя вышел чернявый, ухмыляясь, сунул мне в руку коробок. «После уроков отдам», — пообещал я. Веретенников хмыкнул, но в глазах его мелькнуло уважение. Я покинул спортзал, стараясь не думать о том, что там сейчас начнется. В конце концов, какое мне дело? По физре я их гонять буду, наверное, а по другим предметам пусть у других преподов башка трещит. Я не просил меня классным делать. Впрочем, в 1980 я тоже не просил меня перебрасывать. Из дохлого почти старика в молодого живого парня. Высшие силы распорядились. Однако кто сказал, что мое высшее предназначение — недорослям сопли вытирать? Может, я какое-нибудь важное открытие сделаю? Или еще что? В тренерской я уселся на стул, хотел было закинуть ноги на столешницу, заваленную журнальчиками физкультуры и спорт» и газетками «Советский спорт», но вспомнил, что Санёк аккурат перед моим в его мощном теле появление со стула навернулся, и передумал. А ну как обратный переход совершится? Шурк снова в свои бицепсы, а я, скорее всего, в морг. Ну или в могилку, если мой хладный прах уже успели упокоить на скорбном кладбище. Меня передернуло так, что я спешно вытряхнул из пачки Радопину, сунул фильтром в губы, черкнул спичкой, подпалил. Не успел толком затянуться. Легкий обожгло болью. И я закашлялся. Сигарета ракетой вылетела у меня из пасти. Бля, Санек-то был не курящим. Выходит, и этого удовольствия из прошлой жизни я лишился. Несколько минут я сидел угрюмо уставить на груду спортивной прессы. Паршиво вдруг на душе стало. Совершенно не к месту начал думать о том, что я-то жив, а вот Сашка Данилов... Ежели со мной обменялся, увы, ему-то за что такое наказание? Ладно, я, Владимир Юрьевич, был человеком грешным, хоть и неверующим, но в его-то юной комсомольской жизни наверняка не пятнышко церковь сходить, что ли? Свечку поставить за упокой? Нельзя, испорчу карьеру. Может, как-то по комсомольско-партийной линии. Что за чушь лезет в голову? Ты еще к комсоргу сходи на исповедь. Накликал. Скрипнула дверь. Блин, надо хотя бы внутреннюю щеколду приделать. И в тренерской появилось создание, которого я прежде в этом богоугодном заведении не встречал а на линейке не заметил. А девочка ничего себе, ладненькая, лет девятнадцать и хоть и в пионерском галстуке. Пионер-вожатая, видимо. «Что вы себе позволяете?» — сходу накинулась она на меня. «А в чем дело?» «Табаком пахнет, и окурок свежий на полу». «О, господи! Это что, юная версия шапокляк?» «С такими-то глазками и такими грудками!» «А вы что, из уголовного розыска?» — осведомился я. Она осеклась, спросила. «С чего вы решили?» «Ну как же», — протянул я. «Дым нюхали, в свежести окурков разбираетесь». Кстати, об окурках. Я неторопливо поднялся, подошел к ней, наклонился, чтобы подобрать злосчастную родопину, и начал медленно разгибаться, скользя взглядом по безупречной стройности ножек. Если вы столь же проницательны, как Шерлок Холмс, то должны были заметить, что сигарета только-только была подкорена и почти сразу погашена. Я повертел головой, не зная, куда деть окурок. Ни пепельницы, ни мусорной корзины. И за неимением лучшего зашвырнул в первый попавшийся кубок. — Да вы! Да вы! — заикаясь от возмущения, пропищала пионер-вожатая и затараторила. — Задача физического воспитания! которые ставит перед комсомолом наша родная коммунистическая партия, являются неотъемлемой частью общих задач построения коммунизма. «Так ведь коммунизм уже построен», – парировал я. «Как это?», – опешила она. «А так?» На 22-м съезде коммунистической партии в своем докладе товарищ первый секретарь Хрущев Никит Сергеевич в частности сказал, «Уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». «Хрущев был снят за волюнтаризм», Отважно возразила девчушка. Хрущев был снят, а партия? Что партия? В 1961 году партия приняла программу построения коммунизма на 20 лет. Значит, в следующем, 1981, в нашей стране будет бесклассовое общество, предполагающее упразднение государственных институтов. Честно говоря, не знаю, зачем я все это нес. Вспомнились знания по политической подготовке в училище, но... На эту девицу мои слова подействовали несколько неожиданно. «Вы тоже верите, что скоро в СССР будет построен коммунизм?» — спросила она вся сияя. Пропала моя ирония в Туне. Ну и ладно. Главное, что девочка счастлива. «Кстати, вас как зовут?» «Егорова. Серафима Терентьева», — ответила она. «Я старшая пионер вожатая школы. Кстати, Александр Сергеевич». Вы хоть знаете, что творится в веренном вами спортивном зале?» а, ну, знаю, конечно», — попытался отмазаться я. «Самостоятельные эти, как их упражнения, самоподготовка в общем». «Да там такой гам стоит, что даже тетя Глаша у себя в гардеробной услышала бы, не будь она глуховата. А я вот слушала и пришла вас предупредить. Ведь если узнает Эвелина Арделеоновна, сами понимаете...» «Понятно», — сказал я. Пойдемте посмотрим». Пойдемте. И мы плечом к плечу, как полагается строителям коммунизма, двинулись в спортзал. Увиденное могла ошарашить и более опытного педагога. Плиты потолка поддерживались металлическими фермами. И вот эти шалопаи умудрились засандалить туда баскетбольный мяч. Он застрял между двумя уголками, и достать его теперь можно было, разве со стремянки Виктора Сергеевича. Да и то при помощи швабры тети Глаши. Мои подопечные второгодники внедрили свое ноу-хау. Они разули весь класс. И теперь Чапаев, взгромоздившись на козла, швырял кеды, пытаясь выбить мяч из ловушки. Чаще всего он промахивался, а когда попадал, то вбивал мячик еще плотнее. С радостным ором одноклассники подносили ему снаряды. А в сторонке стояло несколько человек и молча наблюдали. Я сразу их срисовал. Неформальные лидеры. Веретенников, Макаров, Зимин. И чуть поудаль невеселый Сидоров. Рыжий. Видимо, еще не изгнанный из вождей класса, но покуда и непрощенный за батю мента. В этот момент грянул звонок. И все второгодники, независимо от места в иерархии, рванули в раздевалку. Владельцы кет на ходу выхватывали из общей кучи снарядов свои. Я схватил за плечо Чернявого, вернул ему спичечный коробок и отпустил. Через минуту мы остались одни с Серафимой Терентьевой, которая тут же затараторила. «Вот видите, какие они талантливые. А ведь никто в них не верит. Вся школа открестилась. Пал Палыч почему вам этот экспериментальный класс передал? От отчаяния. Он полагает, что вы спортсмен, отличник учебы, комсомолец, должны справиться». Я их тоже не могу бросить, они же все мои, пионеры. А в этом учебном году им в комсомол вступать. А надо, чтобы все поступили, понимаете? Понимаю, кивнул я. Знаете что, Сима, помогите мне. Чем помочь? По линии комитета комсомола школы? Нет, то есть по линии тоже. Но вот сейчас вы будете мне подавать баскетбольные мячи? Я сдернул со стопки матов самый верхний и подтащил его к козлу. Разулся и запрыгнул на него. Старшая пионер вожатая подала мне тяжелый баскетбольный мяч, не из тех ли, которые должен был закупить Шурик Данилов. Я размахнулся и, что есть силы, запустил его, метя в застрявшего собрата. И тут случился казус. От замаха я потерял равновесие и опрокинулся на спину. И ладно бы только сам, пытаясь выровняться, я всплеснул руками и падая с шипсиму, которая торчала позади. Мы оба повалились на мат. Сима рефлекторно схватилась за меня, а я за нее. И вот в этот самый момент, как гром с ясного неба раздался голос вездесущий шапокляк. — Так вот, чем вы здесь занимаетесь!